Книга вторая. Фтерпа. Поход Камбиса в Египет. Один. Опыт Псаметтиха над детьми. Природные свойства Египта. Два. Восемнадцать. Свойства реки Нил. Девятнадцать. Тридцать четыре. Характер и нравы египтян. Религиозные верования их и культы. Зависимость эллинов от египтян. тридцать пять шестьдесят пять священные животные другие нравы египтян шестьдесят шесть восемьдесят пять бальзамирование 86-90. д шесть другие бытовые нравы египтян девяносто один девяносто восемь история египетских царей до Амасиса сооружение их разделение египтян на классы д е в я т ь восемьдесят два один по смерти Кира ц а р с т в о наследовал Камбис сын Кира и Касанданы дочери Фарнаспа когда она умерла Кир сильно горевал сам и всем подданным велел по ней печалиться сын именно этой женщины и Кира Камбис смотрел на Ионян и Эолицев, как на рабов, полученных по наследству. Он предпринял поход на Египет, и в его войсках вместе с другими подданными находились и подвластные ему эллины. 2. До царствования п с а м м и т и х а египтяне считали себя первым по происхождению народом. Когда царем сделался п с а м м и т и х Он пожелал узнать, какой народ древнее всех прочих. И с того времени египтяне считают фригийцев древнее себя, а себя древнее всех остальных. Так как п с а м м т и х в своих разысканиях о том, кто были первые люди, решительно не мог напасть на верную дорогу, то придумал наконец следующее. Двух новорожденных мальчиков простого звания передал он пастуху на воспитание среди стада, причем сделал распоряжение, чтобы никто в присутствии детей не говорил ни одного слова, дабы они были предоставлены сами себе в уединенной хижине, и чтобы только пастух в определенные часы пригонял к младенцам коз, кормил бы их козьим молоком и делал Все прочее, что понадобится. Все это было сделано и приказано псаметихам из желания услышать, какое первое слово прорвется у детей после б е с с в я з н о г о младенческого лепета. Так и было сделано. Когда после двух лет такого воспитания пастух открыл д в е р ь и вошел в хижину, оба младенца припали к нему и протягивая ручонки говорили: «Бекос». Первое время пастух слушал эти звуки равнодушно, но так как ему часто приходилось слышать их всякий раз, когда он приходил к детям и ухаживал за ними, то наконец сообщил об этом своему господину и по его приказанию привел к нему детей. Услышал тоже слово и сам Псамметих. Тогда он стал разыскивать, какой народ и что называет словом бекос. И узнал, что так фригийцы называют хлеб. Только тогда на основании такого свидетельства египтяне допустили, чтобы фригийцы считались древнее их. Такой рассказ я слышал от жрецов Гефеста, что в Мемфисе. Эллины в числе других нелепостей рассказывают, будто Псамметих велел вырезать языки нескольким женщинам и им-то передал детей на воспитание. Три, так рассказывали мне о воспитании детей. Много другого узнал я в Мемфисе из бесед с жрецами Гефеста. Потом побывал в Фивах и Гелиополе с целью убедиться, согласуются ли тамошние рассказы с мемфисскими, так как г е л и о п о л ь ц ы слывут наиболее сведущими из египтян. Сообщать о том, что я слышал о божествах, я не имею охоты. за исключением лишь имен божеств, полагая, что все люди знают об этих божествах одинаково недостаточно. Если же и буду упоминать что-либо об этом, то лишь настолько, насколько вынудит к тому ход повествования. 4. Что касается деяний человеческих, то названные жрецы рассказывали о них согласно друг с другом так. Египтяне первые установили год, разделив времена его на 12 частей. Руководство в а л и они при этом наблюдением небесных светил. Египетское лето счисление, по тому мне кажется правильнее эллинского, что эллины для согласования лето счисления с переменами года должны через два года на третий прибавлять вставной месяц. Между тем египтяне, считая двенадцать месяцев по т р и д н е й каждый, ежегодно прибавляют только к этому числу по пять дней, и круговорот годичных перемен всегда совершается у них в одно и то же время. Жрецы говорили также, что египтяне первыми ввели в употребление наименование 12 богов, з а и м с т в о в а н н ы е от них эллинами. Они же первые поставили богам алтари, кумиры и храмы и высекали изображения на камнях. Уверения свои они подтверждали большей частью фактами. По словам их первым египетским царем из людей был Мин. В его время весь Египет, за исключением Фиванского округа, представлял б о л о т о и на всем пространстве ниже Меридского озера. Не было свободного от воды пункта. До м и р и ц к о г о озера от моря семь дней плаванья вверх по реке. 5. Мне кажется, о стране своей они говорили верно. Для каждого здравомыслящего человека, даже если он об этом раньше и ничего не слышал, та часть Египта, которую посещают э л л и н ы является для египтян страной недавнего происхождения. и даром реки. т а к о в а же и другая часть страны, простирающаяся на три дня плавания выше м и р и ц к о г о озера, хотя жрецы и не говорили о ней чего-либо подобного. Природные свойства Египта таковы: когда ты только еще подъезжаешь к Египту, находясь на расстоянии одного дня пути от суши, и бросишь л о т то вытащишь ил, причем глубина моря Всего одиннадцать сажений, а это доказывает, как велики там речные наносы земли. ш Далее Египет вдоль моря имеет шестьдесят схенов длины, согласно тому, как мы определяем Египет от Пленфинского залива до Сербаницкого озера, подле которого тянется хребет Касий, 60 с схенов именно от этого озера. Все мало земельные народы измеряют свои страны на сажении, менее мало земельные на стадии. Имеющие много земли измеряют на парасанги, а очень богатые землей на схены. В парасанге содержится тридцать стадиев, а в каждом схене, составляющем египетскую меру, шестьдесят стадиев. Таким образом, прибрежная полоса Египта тянется на 3600 стадиев. 7. Отсюда по суше до Гелиополя Египет широк, на всем пространстве ровен, обилен водою и тенист. Путь от моря вверх до Гелиополя по длине такой же, как тот, что идет из Афин от жертвенника д в е богов до Писы к храму Зевса Олимпийского. Если бы кто сравнил эти две дороги, то нашел бы между ними лишь ничтожную разницу по длине, не более, как на пятнадцать стадиев. А именно, дороги Изофин впису не достает только п я т стадиев до 1500, а дорога от моря до Гелиополя содержит в себе это последнее число стадиев полностью. Восемь. От Гелиополя далее вверх Египет узок. По одной стороне его тянется хребет Аравии с с е в е р а н а юг, направляясь непрерывно вверх к так называемому э р и ф р е й с к о м у морю. В этом хребте есть каменоломни, из которых добывали камень для пирамид в Мемфисе. Здесь хребет не тянется дальше, но поворачивает купомянутой выше границе. Как я узнал, в самой широкой части хребет имеет два месяца пути в направлении с востока на запад. На восточных окраинах его растет ладан. Таков один из хребтов. Со стороны Ливии тянется другой хребет Египта, также скалистый, в котором сооружены пирамиды. Он покрыт песком. тянется в том самом направлении, что и часть аравийского хребта, идущая на юг. От Гелиополя вверх Египет занимает уже не много земли, так как на расстоянии 14 д дней плавания по реке он узок. Пространство, лежащее между упомянутыми хребтами, представляет гладкую равнину. Однако, как мне кажется, Египет имеет здесь в наиболее узком месте между аравийским хребтом и так называемым левийским не больше двухсот стадиев. Дальше Египет широк. Таковы свойства этой страны. 9. От Гелиополя вверх до Фив девять дней плавания, а по суше четыре тысячи восемьсот шестьдесят стадиев или восемьдесят один схен. Если все стадии сложить, то получится длина Египта вдоль моря, отмеченная уже раньше в 3600 стадиев. Каково расстояние от моря вглубь страны до Фив? Я скажу, именно 6120 стадиев. От Фив до города называемого Элефантиной 1800 стадиев. 10. Большая часть названной страны, как я сам думал и как говорили мне жрецы, является добавленной. Для меня было очевидно, что пространство между названными выше хребтами к югу от Мемфиса составляло некогда морской залив, подобно тому, как окрестности Трои, Тевтрания, Эфес и равнина Миандра, насколько позволительно малое, с о п о с т а в л я т ь с большим. Действительно, ни одна из рек, образовавших своими наносами эти местности, не может быть по величине сближаема даже с одним каким-либо из устьев Нила, а устьев он имеет пять. Есть однако другие реки, не равняющиеся по величине Нилу и все-таки сделавшие много. Поименно я назову из числа этих рек прежде всего Ахилой. который протекает через а к а р н а н и ю и изливается в море. Он превратил в часть материка уже половину э х и н а т с к и х островов. 11. В Аравии недалеко от Египта есть морской залив от э р и ф р и й с к о г о моря, углубляющийся в материк, очень длинный и узкий, как я покажу. Длина залива от самого углубленного пункта до открытого моря. Сорок дней плаванья для весельного судна. Ширина залива в самом широком месте полдня плаванья. Приливы и отливы бывают там ежедневно. Мне кажется, и Египет был некогда таким же заливом. Тянулся он от Северного моря к Эфиопии, тогда как другой, аравийский, от Южного океана к Сирии, так что бухтами своими. Они почти входили один в другой, разделяясь только узкой полоской земли. Если предположить, что Нил направил бы свои воды в Варовийский залив, то нет ничего невозможного в том, что этот залив через двадцать тысяч лет наполнился бы илом этой реки. Впрочем, я полагаю, он наполнился бы илом и в десять тысяч лет. Почему же за время, протекшее до моего рождения, залив, правда, гораздо больший Аравийского, не мог бы наполниться илом столь большой и деятельной реки? 12. т Этим рассказом о Египте я верю и сам думаю о нем совершенно тоже, и вот почему. Я видел, что Египет выступает в море дальше смежной страны. что на горах лежат раковины, а почва покрывается солью, выходящей из земли, разъедающей даже пирамиды; что из всех египетских гор одна только, проходящая выше Мемфиса, покрыта песком; что, кроме того, Египет не похож на пограничные страны Аравию и Ливию, не на Сирию, прибрежную полосу Аравии занимают Сирийцы. Почва в Египте черноземная, рыхлая, так как она состоит из ила и наносов, отбрасываемых рекой из Эфиопии. Ливия, напротив, как нам известно, имеет почву красноватую и песчаную, а Аравия и Сирия глинистую и каменистую.